Глава 66. Детективы молча выслушали историю Молли. Но она рассказала им не все. Она тщательно старалась не называть свое настоящее имя и ни словом не упоминать об избиениях, оскорблениях и унижениях, которые ей доставались от рук отца. Ей было стыдно. Хандер оказался прав. Убежав из дому в четырнадцать лет, Молли пришлось взрослеть быстрее, чем большинство ее сверстников. Она рассказала им. Как ночные кошмары и видения прекратились, стоило ей только покинуть Пенсильванию. И как она подумала, что, наконец, избавилась от них. Но несколько дней назад в помещении вокзала Union Station Лос-Анджелеса видения вернулись. «Что точно вы видели?» — тихим и спокойным голосом спросил Хантер. Она напряглась и обхватила ладонями свою чашку с горячим шоколадом. «К сожалению...» Я не могла контролировать все, что мелькало в этих видениях. Образы были туманные и не всегда ясны. Большую часть времени я видел их так, словно смотрю кино на экране. «Как зритель?» — предположил Хантер. «Да». Она быстро кивнула. Но в тот день на Юнион Стейшн все было по-другому. «Как по-другому?» Она глубоко вздохнула и опустила глаза. «Я была частью всего этого. Я была той, Кто напал на него?» Голос у нее ослабел. «Вы видели все это словно своими глазами?» — спросил Гарсия. Легкий кивок. «Я была убийцей». Гарсия на секунду смутился. «Подождите», — вмешался Хантер. «Напал на него? На кого?» Еще один глубокий вздох. «На священника». Хантер хранил невозмутимость, зная, что внезапная эмоциональная реакция, даже выражение лица могут подействовать на нее, и ей станет еще тяжелее. Мы были внутри какой-то темной церкви. Я не знаю, где это. Священник, плача, стоял на коленях передо мной. Она сделала глоток горячего напитка, и Хантер заметил, что у нее дрожат руки. Я что-то показала ему. Думаю, лист бумаги. — Лист бумаги? Поинтересовался Гарсия. Она кивнула. На нем было изображение или, может быть, текст? спросил Хантер. Что-то было. Я не могу утверждать точно. Уличное движение набирало темпы. Какая-то машина притормозила на восточной первой улице, и клаксоны устроили какофонию. Она подождала, пока они стихнут. Я не смотрела, просто показала священнику. Хантер что-то черкнул в своем черном блокнотике. «Что вы увидели потом?» Она помедлила секунду, словно то, что собиралась сказать, не имело смысла. «Собачью голову. Я показала священнику собачью голову, и это ужаснуло его». «Откуда взялась эта голова?» На этот раз спросил Гарсия. «Не знаю». Она покачала головой. «Она просто оказалась у меня». Снова краткая пауза. Вместе с мечом, который я использовала, чтобы... Голос у нее стих. Хантер позволил пройти нескольким молчаливым секундам и спросил, помнит ли она, в какой руке был меч. В правой, убедительно сказала она. Помните ли вы что-то особое о руке? Цвет кожи, были ли кольца на пальцах, часы? Она задумалась. Черные перчатки. Ветер усилился, и в небе стали скапливаться новые темные облака. Похолодало, но девушка, казалось, не замечала этого. Помни что-нибудь еще из своих видений. Она кивнула и в упор посмотрела на Хантера. Цифра три. Я написал ее на груди священника после того, как убила его. На этот раз Гарсия поежился не от холодного ветра. Хантер выдержал ее взгляд. До сих пор вся информация, которую Молли предоставила им, могла быть почерпнута из газет. История, когда Киллер показывал своей жертве фотографию, могла быть выдумана подтвердить ее они не могли но вот номер она никоим образом не могла узнать о нем когда вы пришли к нам хантер нарушил неловкое молчание как раз перед тем как я покинул комнату вы кое-что сказали мне помните ответа он не получил вы сказали он знал об огне он знал что пугает ее вы помните как вы это сказали да — Что вы подразумевали под этим? Хантер отставил пустую чашку в сторону и навалился на стол. — Сначала я не знала, словно потеряла контроль над собой. Эти слова просто слетели с моих губ. Но минуту спустя после вашего ухода я увидела это, и все было отчетливее, чем в предыдущий раз. Она запнулась на секунду. — Так что вы видели? — Женщину, привязанную к стулу. Она была испугана так же, как священник но не могла кричать. Гарсия приложил руку к рту и подбородку, словно приглаживал бородку. — У нее был кляп во рту? — Нет. — Губы у нее были. Девушка покачала головой, словно с трудом верила своим словам. — Плотно склеены. — Склеены? — удивленно переспросил Хантер. — Словно суперклеем. Она кивнула. — Кроме того, ее лицо было покрыто чем-то липким, каким-то странным гелем». «И этого она не могла знать». Хантер поднял воротник куртки и обернул им шею. «Вы снова видели все это как бы от первого лица?» — настойчиво спросил Гарсия. «Да». Она отвела взгляд в сторону, словно это было ее ошибкой. Хантер хотел подробнее выяснить историю с изображением. «Вы показывали этой женщине бумагу, как священнику?» «Да» но я снова не видела, что на ней изображено. «Вы сказали, что это видение было сильнее, чем предыдущее. В каком смысле сильнее?» — спросил Гарси. Молли помедлила, и Хантер понял, почему. У нее не было видений почти четыре года, и теперь они вернулись в виде самых жутких убийств, которые только Хантеру доводилось видеть. Она зажмурилась. «Видения, которые ко мне приходили, обычно были молчаливые». Только образы, но не это. Молли сделала паузу. Я что-то сказала женщине. Хантер хранил молчание, позволив ей продолжать так, как она сама сочтет нужным. Я сказала Приветствую твой страх, Мэнди. У Хантера учащенно забилось сердце. Я знаю, что перепугает тебя до смерти.